Глава тринадцатая. «Так, товарищи...» Ходил перед нами инструктор по тактике боя, скрестив руки за спиной. «Сегодня будем отрабатывать боевое слаживание в составе малой манёвренной группы. Кто мне скажет, сколько человек включает в себя малая манёвренная группа в современном бою?» «Слушаю, мгла». «Три человека, сэр», — ответила девушка, опустив ранее поднятую руку. «Всё верно, молодец» кивнул инструктор, стоявший в ожидании окончания ответа, а после снова начал перед нами всеми бродить. «Три человека – универсальная тактическая боевая единица. Почему тройка? Тройка более живуча, чем двойка, и более боеспособна. Один гарантированно всегда носит с собой большой медицинский пакет, в котором есть миниатюрная установка для ускоренного восстановления на поле боя. Ну, это мы вам уже рассказывали». Даже если кого-то одного ранят, второй будет оказывать помощь, а третий будет продолжать вести стрельбу. Сегодня вам предоставляется возможность самостоятельно сформировать свои тройки, а там мы уже будем смотреть, подходите вы друг другу или нет. Это достаточно важный момент. Разойдись, через пять минут по тройкам становись, старший впереди, двое остальных в колонну позади. Сразу наши дружные две шеренги разошлись и потихоньку начали формировать нужные тройки. Даже не стоило сомневаться, что все будут стараться липнуть к тем, с кем более-менее нормально общаются. Но в некоторых случаях были загвоздки. Иногда люди общались вчетвером или даже в пятером. Так что им лишних нужно было куда-то девать. Пятеркам проще. Там просто появится двойка, которая примкнет какой-нибудь тоже лишний. Но вот четверкам... Тут будет обида затаиваться на остальных. Бросили и предали. Сам же я даже не сомневался, что ко мне подойдут Лаки и Пульсар. Они сразу обозначили свою позицию, что будут только со мной в тройке. Ибо они меня знают, знают, что я не подведу. Хотел ко мне навязаться еще Стрелок, но он был Пульсаром послан подальше, в другую тройку. «Ну что, мы нормально-то и не познакомились», — улыбнулся Лаки и протянул руку Пульсару. «Я Макс». «Хотя, как говорят, сейчас это неважно А ты, как я понимаю, Ной?» «Ага, Ной», — кивнул тот и пожал руку в ответ. «А откуда ты знаешь?» «Да про то, как твою задницу спас Войт в последние сутки все только и болтали», — улыбнулся Лаки. «Ну да ничего. Будем теперь нормально знакомы. Надеюсь, у нас сложатся нормальные отношения». «Ага, я тоже надеюсь», — кивнул Пульсар, который был словно в какой-то прострации. Ну а я просто вздохнул и кивнул обоим, скрестив руки на груди. Все равно никак не привыкну к тому, что общаюсь с простолюдинами так часто. Да, на своей планете я даже часто с ними работал под палящим светом нашей звезды. Но не сутками же напролет. Так что меня такая теснота общения с ними несколько напрягает. Но дело времени. Человек-тварь такая, что ко всему привыкает. К этому я тоже привыкну как-нибудь. Кстати... Вчера старший по ткани с дня посмеялся над тем, что у меня будут жутко болеть мышцы. И он оказался прав. Они не просто болят. Они разрываются от каждого движения и при этом не хотят слушаться. Не представляю, что бы было, если бы мне вчера не делали массаж. Да тут, наверное, все так себя ощущают. Так что сегодня будет веселое тактическое занятие. «Становись!» – крикнул инструктор по тактике боя, после чего все начали суетиться, становясь в тройке и двойки. Я взглянул по сторонам. Полностью сформированных троек оказалось 6 штук. Значит, 12 человек не смогли составить себе компанию. Также стояло четыре двойки, и оставшиеся четыре человека стояли поодиночке. «Я же сказал становиться по тройкам!» Довольно серьезно и с некоторой агрессией сказал инструктор, после чего жестами начал самостоятельно расставлять бойцов в тройки. Никто даже не хотел пытаться ослушаться. Все просто молча выполняли поставленные задачи и команды. А зачем пытаться перечить, если в конечном итоге только себе хуже можно сделать? Вот и слушаются, стиснув зубы в обиде. Им не хотелось формировать тройки между собой. Это их проблемы. Значит, будут перечить друг другу, мешать. Не сработаются. Все сформировались. Молодцы. Хлопнул в ладони инструктор. В разных местах нашего пункта проведения занятия, сразу говорю, это будут тропики с помесью тайги, будут разбросаны пять флагов. Соответственно, одна команда, один флаг. Пять, скажем так, победителей, пять проигравших. Каждая тройка сама за себя. Вопросы по этой части. «А как нам сражаться друг против друга?» Подняла руку Морок. «Это уже в следующей части вводной». Некоторое время посмотрел на нас инструктор, после чего снова начал бродить и рассказывать, что нам делать дальше. «Сейчас вы проследуете в специальный отсек, где вам дадут импульсное оружие» а также специальные датчики, которые будут имитировать боль в том месте, куда попадет посланный винтовкой импульс. Боль реальная, так что будете орать как потерпевшие. Подставите своих товарищей, выдав многим свое местоположение. Также каждый из вас получит по две импульсные гранаты. Эффект тот же. Каждой тройке будет дана имитация миниатюрного медицинского оборудования. Она будет анализировать характер повреждения, а после снимать эффект. Сражаться дальше сможете. На поле боя вас разбросают с помощью транслокаторов так, что первые минут пять друг с другом не пересечетесь. Карты у вас не будет. Будете искать все вслепую. Водная окончено, А теперь направо. В хранилище шагом марш. Но мы пошли терзаемые собственными мыслями. Сегодня хоть и нереальные боевые действия, никто не погибнет, но все же... Если боль будет реальной, или хотя бы близкой к реальной, то это страшновато. Никто не хочет на собственной шкуре ощущать боль от пулевого ранения. Сами импульсники оказались очень простыми на вид. Никаких магазинов, лишь имитация. Зарядная катушка, которая заряжает батарею, способную сделать 20 выстрелов импульсами. А потом ее снова надо заряжать. Сами же датчики... Они были распиханы в облегченную версию брони, которая часто красовалась на бойцах обычных военных формирований аристократии. Шлем с тонкой полоской укрепленного прозрачного пластика, нагрудник, полностью закрывающий туловище, наплечники, броня для рук, ног, ботинки. В общем, реально такую броню сложно пробить с первого выстрела. Думаю, тут будет так же. «Броня МК-1», — начал говорить снова инструктор. «Облегченный вариант» чтобы вы пока просто понимали, как в ней не особо удобно бегать. Практика через 2,5 месяца у вас будет в следующей модификации этой брони МК-2. Она по весу такая же, как и эта, но более удобная в носке и не ограничивает маневренность. У этой же есть встроенный слабенький экзоскелет. Сможете ворошить камни побольше без особых усилий. Винтовки ИМП-20. Расшифровывать, думаю, не надо. Тут и так все понятно. Это двадцатизарядная импульсная винтовка. Хороша для поражения воздушных малогабаритных целей. Выводит электронику из строя полностью у боевого Хелли. «А что такое Хелли?» Поднял руку Пульсар, из-за чего мне стало несколько стыдно за своего товарища. «Хелли? Хах. Думал, знаете. Воздушное, транспортное или боевое средство, оснащенное двумя или более реактивными вертикальными тягами, может зависать в воздухе». Перемещение за счет изменения направления воздействия тяги. Иначе говоря, за счет вращения самих двигателей. Что-то типа стареньких вертолетов, которые были популярны на заре тысячелетия. Но сегодня обойдемся без них. Первые три занятия вы проведете в упрощенных условиях. Без наличия противника над головой. А дальше? Ну, это дальше. Снаряжаемся до конца. Сегодня тактическое занятие на весь день. Обеда не будет. «Иногда такое бывает, привыкайте». После этих слов инструктор как-то молниеносно скрылся. Даже как-то обидно стало, что пожрать не дадут. Мало того, что организм тут от физических нагрузок даже по утрам в шоке, так еще и подпитки не дают. Конечно, это понятно, что нас так по чуть-чуть приучат к реальным боевым действиям. Но все же жрать-то хочется. Хорошо, что завтрак был час назад. Еще можно потерпеть. Но вот ужин только через 12 часов. Возмущались почти все. Если я возмущался мысленно, то примерно половина возмущалась вслух. Они негодовали, что потеряют свой обед, законы и заработанный тяжелыми тренировками. Я лишь усмехнулся. Минут через десять, когда все были полностью экипированы, нас послали в помещение с транслокатором. В чем плюс таких устройств? Они могли переместить нас куда угодно. В чем минус? В том месте тоже должен быть транслокатор чтобы туда можно было переместиться, так что, если куда-то в иное место попасть надо, то ножками-ножками. Перемещались мы сразу тройками, заходя по очереди в один единственный рабочий транслокатор. Он сразу перенастраивался на нужную точку выхода, так что задержка между перемещениями была минимальна. Моя тройка в очереди оказалась пятой, так что и на поле будущего боя мы оказались пятыми. Свежий воздух, пение птиц, треск шатающихся деревьев, Оказались мы почти мгновенно посреди странного леса, где с хвойных деревьев свисали лианы, а внизу росли огромные папоротники. Все планеты обычно пытаются терраформировать по земному типу, так что такой смеси ни на одной планете не встретишь. «Значит так», — сказал я, я смотрелся по сторонам. «Куда идти, хрен пойми, но точно не на восток. Вижу, там картина продолжения леса визуализирована. Значит, лучше идти к центру, на запад». Если по пути найдем флаг, то нужно будет сразу его схватить и удерживать. А куда нам с этим флагом на выход-то идти?» Нахмурился Лаки, вертя своей винтовкой по сторонам. «А то про выход нам что-то ничего не рассказывали». «Тоже верно. Видимо, надо будет удерживать флаг до тех пор, пока остальные тройки либо не погибнут, либо не захватят флаги». Пожал я плечами, начав заряжать батарею своей винтовки. «Всем зарядить оружие и, Лаки, не крути заряженным толку от этого немного». ой! Вжался он немного и тут же начал крутить рукоять, вырабатывая нужный заряд. Направились в центр леса мы не особо спеша. Часто смотрели по сторонам и реагировали на малейший звук. Если пораскинуть мозгами, то нас раскидали просто по разным сторонам круглой арены. Нам просто оставалось найти пять флагов и кому-то пережить эту встречу, а кому-то погибнуть, пав в сражении. Интересный, однако, подход. Первые звуки битвы до нас донеслись минут через пятнадцать после нашего выдвижения. Понять, что это именно битва, было несложно. Отдельные фрагменты мата легко распознать среди остального крика. Ну и сам крик боли. Кого-то точно подстрелили. Для еще большей запутанности тут были сумерки, причем они не сменялись ночью. Так что это особенно напрягало. Чувство неестественности преследовало нас всех, дополнительно отвлекая. Но потом уже было не до мыслей. Пульсар смог краем глаза заметить активно бегущую куда-то группу маршрут, который пересекался с нашим. «В рассыпную!» Сразу крикнул я и ринулся налево, прячась за упавшим метрах в 30 деревом. Дальше мы говорили по заранее настроенному чисто под нас каналу, так что могли общаться и на расстоянии. «Лаки, подготовь одну гранату. Пульсар. После броска сразу открывай огонь по самому последнему из них. Он явно их лидер, так как отдаёт им постоянно приказы. Я буду на подхвате и следить за обстановкой. Постараюсь подстрелить самого первого». «Лаки, готов?» «Готов», — почти шепотом ответил он. «Чеку сейчас или потом?» «Я скажу. Сейчас просто жди», — ответил я ему и чуть-чуть приподнялся, чтобы следить за группой, которая шла точно в нашу засаду. Почему они шли по нашему пути, я мог только догадываться. Видимо, тут удобная звериная тропа, по которой можно было спокойно идти в центр, а они шли по каким-то дебрям. Но это лишь неважные догадки». Они сами себя подставили, когда начали так громко шуметь. При этом идут как-то расслабленно. Видимо, еще не поняли, что это занятие не шутки, а боль они испытают реальную. «Чеку, через секунду бросай!» Отдал я команду, а потом увидел белый цилиндр, летящий ровно в ноги другой тройки. «Граната!» Сразу отозвался парень, который шел впереди. Но я не дал ему далеко убежать. Тут же, сделав выстрел по ногам. «Давай!» Крикнул я по радиоканалу, после чего в 50 метрах от меня вылез пульсар и начал лупить по последнему из своего импульсника. Бил он почти все мимо. Враг тоже ведь был не дурак. Сразу ломанулся в стороны, стоило прозвучать команде одного из бойцов. Но первый точно скрыться не успел. Я ему попал в голень. И он уже заваливается. Второй уперся ему в спину, как дурак, побежавший следом. А третий просто не дают даже на мгновение приостановиться. Пульсар просто подавляет её огнём. Взрыв. Буквально одно мгновение, синяя волна электрического импульса накрыла поле боя. Дикие вопли двух убитых накрыли его, и осталась лишь последняя, которой удалось скрыться за деревом по ту сторону звериной тропы. Она может уйти через кусты, но пока у неё паника и воображение, она никуда не пойдёт. Так что есть шанс просто застать её врасплох. Лаки, она с твоей стороны. Медленно иди к ней, старайся не попадаться ей на глаза. Как только сможешь выстрелить, стреляй и не думай. Она последняя осталась. Двоих других накрыли. «Хорошо», — ответил он мне, и я увидел, как кусты по ту сторону тропинки зашевелились. Хотя мгновение назад там никого не было видно. «Пульсар, иди с другой стороны. Попробуй выманить ее из укрытия». Начал я отдавать несколько рисковый приказ. Как только она поднимет свою морду из-за дерева, тут же прыгай в укрытие. «Главное, не дай ей уйти». «Хорошо», — ответил он мне по каналу, а потом начал кричать ей в ответ. «Эй, иди сюда, я тут. Я всех твоих один порешал. Ха, неудачники. Не можете втроем одного подстрелить». Я уже не следил за действиями своих союзников, а уселся за своим деревом и начал внимательно всматриваться в окрестности. Звуки боя могли привлечь внимание нежданных гостей, так что нельзя было расслабляться. Они могли прийти с этой стороны более вероятно. По крайней мере, мне так казалось. Женский скрик, звук упавшего тела. Дело сделано. Я осторожно выпрыгнул из-за дерева и подошел к трупам, которые были сейчас просто парализованы и ничего не могли сделать. «Забирайте гранаты и медицинское устройство», — поймал я на себе недовольные взгляды товарищей. «Они не тяжелые и не мешаются. Пускай их будет в отряде два. Они уже погибли, а мертвецам оружие и припасы не нужны». А вот нам помочь могут. Так что берите. Я пока посмотрю по сторонам, чтобы сюрпризов не было. Но сюрпризов так и не было. Зато были слышны звуки и еще нескольких боев. Сложно понять, кто остался, а кто нет. Так как нет никакого счетчика. И никак не обозначают гибель очередной тройки. Зато мы более-менее спокойно смогли продолжить свой путь в сторону центра арены. По пути нам больше никто не попался. Мы видели, как по ту сторону смоделированной речушки... Проходит тройка мужиков, но не стали привлекать их внимание. Лучше пробираться тихо, в тенях, а сражаться так, чтобы преимущество было всегда с нашей стороны. Шли мы не вплотную. Я шел впереди, просматривая всю территорию предо мной. Лаки шел где-то слева, проверяя каждый куст, чтобы нас не ждали сюрпризы. Пульсар также, только с другой стороны. В данном случае я выполнял функцию приманки. Если вдруг кто засел, чтобы они на меня среагировали, а мои уже их накрыли. «Флаг!» – осторожно сказал я по радиоканалу, давая рукой знак, чтобы мы остановились. «Повысить бдительность. Могут быть засады. Я пойду, заберу флаг, потом вернусь. Как вернусь, обсудим дальнейшие действия». Дождавшись, когда бойцы займут более выгодные для ведения огня позиции, я медленно выдвинулся в сторону флага. Он стоял один среди лесной поляны, которая спокойно простреливалась со всех сторон. Все на ней отчетливо было видно. Передвигался и я, присев, чтобы уменьшить размер своего силуэта и, соответственно, вероятность попасть по мне. Но ничего не произошло. Просто ничего. Я подошел к флагштоку, сорвал с него флаг, быстро вернулся назад, откуда пришел. Примотал флаг в своей руке, и мы отступили с поляны. Я даже как-то разочаровался, так как ожидал совершенно другого. Думал, придется сражаться. А тут просто тишина. Может, нам и повезло, но все же ожидал я другого. Что делаем дальше? Наконец раздался звук в радиоканале нашей тройки. Уже почти на километр отошли, если верить системе. Идем туда, откуда пришли. Там занимаем оборону и просто ждем. Ну а там как повезет. Может и не нарвемся ни на что.